Глава четырнадцатая. Никто никого не нагревал, энергично возразил Кратов. Нашли кого слушать? Это же торговый аташер Лорок. Так, так, протянула страшная девушка. Теперь я понимаю, для чего вам понадобились эти странные, как бы вовсе к делу не относящиеся сведения о древних звездных экспедициях, о хронометраже планетологических исследований. Вы точно знали, что сюда летит третий лишний, и делали все, чтобы расчистить ему дорожку. И снова мимо. Кратов вылил в себя остатки содержимого пивной банки, внимательно исследовал этикетку, поинтересовался даже сроком конечной реализации. Ему настоятельно требовались время и силы, чтобы собраться с мыслями. Ева же Лилит буравила его горящими черными глазищами. И нетерпеливо во все нарастающем темпе барабанила костлявыми пальцами по столешнице. Ничего я не знал, точно. То есть в начале я не поверил, что такой лакомый кусочек в такой невероятной близости от метрополии мог пробить вне поля зрения окрестных галактических цивилизаций, в числе которых тасфенхи, к примеру, даже не числится. Я сделал запрос в отделении истории космических исследований. Там мне подтвердили, да, верно. Еще в середине XXI века на основании данных, полученных орбитальным телескопом Хоул, было доказано наличие у звезды Мелиса (в ту пору она так не называлась) больших планет с кислородосодержащей атмосферой, а из этого с полной предопределенностью следовало ее включение в планы перспективных исследований, ибо наших предков в первую очередь интересовали поиски новых земель. А поскольку в означенных планах имя Мелисы не фигурировало, нам за рутиной и текучкой не бросилось в глаза еще два года назад, когда великое стояние над сиренгой только затевалось. Упоминание о старой экспедиции звездолета Луч-12, одной из немногих, что не вратились в срок, а потом как-то сразу взяло и бросилось. Разумеется, вам. Нет, это был один из астрофизиков. «Доктор Юрой Малах. Я могу с ним поговорить. Можете?» Он улетел с протея полгода назад, и мы сразу поняли, что Гримальди и его ребята – единственный и самый сильный наш Трикстер в этой игре. Трикстер характерен тем, что последствия его применения труднопредсказуемы и не всегда идут во благо его обладателю. Еще бы! Гримальди мог опоздать, потому что планеты у Мелиссы были открыты не только людьми, Но и другими расами, и означенные расы тоже некогда отправили к ним свои корабли. Кстати, они все еще летят и вполне возможно в скорости здесь объявиться. Гримальди мог не долететь вовсе, потому что все эти годы его посудину грызла метеоритная пыль и выжигала космическая радиация. Мы оценивали его шансы как один к тысяче. Мы? Это значит, что на Протеи все знали о Гримальди? Практически все. Согласно кивнул Кратов и очень на меня надеялись. А ваша задача, как игрока, состояла лишь в том, чтобы не продуть Шайкхасу, прежде чем просияет луч двенадцать. Здесь мои шансы на успех были еще плоше. Он гроссмейстер, а я так жалкий неофит, построивший всю тактику на блефе. Евгалий лиц снова взвыло, как это умела делать только она, сиреной воздушной тревоги. «Но эта тактика себя оправдала!» — сказала она. «Вы запылили мозги не только Тосом, но и мне, и этому хомяку из Планетариума». «Наверное, оправдала. Но сейчас я не знаю, что лучше, приобретенная планета или утраченная дружба». «Конечно же, планета!» — горячо возразила Ева Лилит. Кратов лишь уныло вздохнул. «Да бросьте!» — сказала страшная девушка. Этот чужик вряд ли заподозрит, что вы почти год водили его за нос. Во-первых, у Тосфенхов нет носа, заметил Кратов. Во-вторых, он не глупее нас с вами, а в некоторых отношениях и мудрее. Во всяком случае меня. А в третьих, чем дольше я работаю в галактическом братстве, тем чаще задумываюсь о системе вселенских ценностей. Мне постоянно кажется, что мы платим слишком большую цену не за тот товар. Не забивайте себе голову пустяками, пробасила Ева Лилид. Поделите сирингу пополам, отдайте одно полушарие Тосам, а другое оставьте себе. Такие эксперименты в галактике уже проводились. И что же? Результаты пока не обнадеживают. Можно поделить планету, можно расселить на ней две расы так, чтобы они сосуществовали, не пересекаясь. или пересекаясь как можно реже и лишь в силу крайней необходимости. Но жить на планете будут не только ксенологи и необязательно ксенологи, а обычные люди и обычные тоссы со всеми их недостатками, соврожденные и пока еще не изжитой увы ксенофобией, а тут еще этот идиотский всплеск метарасизма на земле матушки. Зачем нам дополнительные сложности к уже известным и более или менее изученным? Кратов горько усмехнулся и потом: "Сиринга отныне одна из планет Федерации. Каково на ней будет Тосом? Как вообще можно жить на чужой земле, постоянно сознавая, что однажды тебя могут вежливо, со всевозможной учтивостью, с извинениями и реверансами попросить освободить занимаемую площадь? Конечно, сейчас мы даже не можем вообразить причину, по которой это вдруг произойдет. Но кто знает, что ждет нас в темном будущем?" Почему это будущее темное? Темное не значит мрачное, всего лишь сокрытое от наших взоров. Длинные пальцы с обломанными ногтями легли на сжатый Кратовский кулак. Это к вы, с ума сойдете? Нежно проурчала Ева Лилид. Просто я еще не отошел от игры. Честно говоря, внутри у меня все дрожит от напряжения, так что поверхность выпитого пива покрыта мелкой рябью. Вам нужна, нужен психоаналитик. Может быть, я справлюсь? Кратов приподнял бровь. Все знают, что галактический консул любит самых красивых женщин. Продолжала девица. Но также и самых необычных. А где в мире вы еще сыщете такую уродину, как я? Конечно, ни одна женщина не обязана быть уродиной. Чудеса косметической пластики, то, все. Но должна же я хоть чем-то выделяться из толпы. Если выделяться, то зачем же именно этим начал было Кратов и вдруг почувствовал, что у него положительно не осталось никаких сил на умные беседы и что эта лохматая ведьма несомненно права. Он уже собрался известить ее об этом, как вдруг дверь бара с треском распахнулась.